Глава 23. Джейкоб начал с ближайшего адреса. Бывшее жилье Шерри Левик, ветшающий одноэтажный дом, располагалось к западу от автострады и к югу от Вашингтон-бульвара. Кое-какие дома в квартале подновили, результат жилищного бума. Однако дом Шерри был честен. Осыпающаяся штукатурка и обшарпанное крыльцо ничего не обещали. На звонок никто не ответил. Американский флаг, свесившийся над дверью, выгорел до прозрачности. Джейкоб обошел дом, вычисляя окно спальни. Скорее всего, то, что смотрит на задний двор. Джейкоб распластался по стене. Ну и о чем этот вид поведает? Клевер и мятлик, одуванчики в росе, поливалки, изгородь. За ней соседский двор, искореженные качели, выше черные электрические провода, провисшие под тяжестью черных ворон. Джейкоб безуспешно ждал озарения. Иное время суток. Что-то было, но исчезло. Азарт угас. Джейкоб посочувствовал одиноким и растерянным древним пророкам, вообразившим, что их коснулась Господня Длань. Но Бог отдернул руку, и они бестолково топчутся в поднятом им вихре. Вороны вдруг разом поднялись, и, каркая, хлопая крыльями, унеслись на восток. Сделав несколько фотографий, Джейкоб сел в Хонду и поехал к бывшему дому Кристо Нокс в Марино-дель-Рей. Небритый мужчина, ответивший на звонок, потребовал ордер и с лязгом задвинул засов. Четверть одиннадцатого. Джейкоб послал смс Диви. Дивии. Таня ответила, он отправил второе послание, о чем сразу пожалел. Дом в Эль-Сегундо, где в студии обитала Кэтрин М. Клейтон, снесли, и на его месте построили торговый центр. На углу, где она жила и умерла, продавал свое пойло Starbucks. Джейкоб сделал панорамный снимок с обзором в 270 градусов, купил низкокалорийный отрубной кекс и кофе без кофеина, отдававший горелым картоном, и вернулся на шоссе в Санта-Монику. Там удача улыбнулась. Бывшая квартира Кэти Вэнзер была свободна и выставлена на продажу. Джейкоб позвонил риэлтору, условился о встрече сегодня же. Закончив разговор... Он услышал сигнал ожидающего вызова. Звонил отец. — Здравствуй, Аба. Что случилось? — Захотелось узнать, как ты. — Я? Нормально. — Вот и хорошо. Рад это слышать. — Ладно, у тебя-то все в порядке? — Все замечательно. — Ну и славно. — Да. Просто здорово. — Прекрасно, Аба. Только знаешь, сейчас я немного занят. — Чем? — Что? — Чем ты занят? — Я работаю, — сказал Джейкоб. — Ну да, конечно. По делу. — Да. — Как продвигается? «Неплохо. Медленно, но верно. Давай я попозже перезвоню». «Конечно, конечно. Только у меня кончилось молоко. Ты не сможешь купить?» «Молоко», — повторил Джейкоб. «К завтраку», — подтвердил Сэм. «А Наджел не сможет?» «Я не спрашивал». «Так, может, спросишь?» «Можно, только не знаю, найдется ли у него время». А, бы уже полдень». «На завтра», — сказал Сэм. «На завтрашний завтрак». «Тогда он наверняка успеет. А если нет, вечером я привезу, хорошо? Мне надо бежать». — Да, хорошо. Береги себя. Сэм дал отбой. Джейкоб в недоумении уставился на телефон. Отец никогда не был занудой и совсем не умел врать. Молоко? Да неужто? Непонятно, с чего вдруг он так настырно расспрашивает о деле. Разве что всерьез обеспокоен состоянием сына. Мысль о том, что беспокойство — это не беспочвенно, была неприятна. Ночью кошмара, днем трясет безудержным электричеством. Нет, это не в счет издержки профессии. Он имеет право на кошмары, потому что играет в гляделки со злом. Он имеет право на азарт, потому что дело сдвинулось. В телефонных настройках Джейкоб установил для отца особый звонок. Теперь ясно, каким вызовом можно пренебречь. Дом, где некогда жила дипломированная медсестра Лора Лессер, был в тюдоровском стиле. Его нынешняя владелица, женщина средних лет, выслушала Джейкоба и, записав номер его бляхи, попросила обождать. Переминаясь на крыльце, Джейкоб поразмыслил и пришел к выводу, что трехдневный трудовой марафон, взлет, падение, легкий подъем — отголоски усердия. У иная структура и не такая стремительная цикличность. Так? Ну да. Вернулась хозяйка, насупленная. В полиции подтвердили, что Джейкоб коп, однако название его отдела и возможную цель визита не сообщили. Прежде чем впустить, женщина забросала его вопросами, на которые получила максимально уклончивые ответы. И даже в доме не могла угомониться. «Так какое, говорите, преступление?» Джейкоб ничего я не говорил. Взломали квартиру. «О, Господи, мы в опасности?» Ничуть. Джейкоб миновал прихожую. «Почему вы так уверены?» «Преступление давнишнее». «Тогда зачем вы пришли?» Обнаружилась его связь с недавними преступлениями, но вам не о чем тревожиться. Лучезарно улыбаясь, Джейкоб шнырял по дому. Честное слово. Он нашел, что искал. Бывшую гардеробную лор -Лессер. Теперь она стала спальней девочки. Над кроватью буквами из ворсистой ткани выложена Изабелла. Джейкоб представил труп лор на лиловом ковре. Мысленно встал на колени и посмотрел в окно. Знак «Стоп». Сделал снимок. «Куда вы смотрите?» — спросила хозяйка. «Спасибо, я закончил». «Извините за беспокойство». Джейкоб направился к выходу. Бесплодность поисков доставляла мрачное удовлетворение. Отрицательный результат тоже по-своему полезен. «Мы сюда переехали, потому что здесь спокойно», — сказала женщина. «Верный выбор. Муж подумывает обзавестись ружьем». Джейкоб вспомнил девчачью комнату и сказал, «Только пусть держит его в заперти». «Сделан полный ремонт», — в квартире Кэти Уэнзер, — сказала риэлторша. Дивная открытая планировка гостиной-столовой. «А как спальня?» «Тоже все новое». Риелторша шагнула из комнаты. «Сюда, пожалуйста». Скоренько пробегая коридор, освещенный убогими бра, риелторша воспевала обои. «Сейчас это самое то». Джейкоб вошел в спальню. «Здесь дивные полы, правда?» — сказала агентша. «Миленькие», — ответил Джейкоб. «Восстановленный тик». Прежние владельцы путешествовали по Индии и в Мумбае увидели школу под снос. Так они стены и окна не перемещали? Здесь? Не думаю. Они углубили стеной шкаф идеально для молодой пары или, если вы... Риэлторша уставилась на Джейкоба. Тот, присев на корточки, фотографировал. — У нас вообще-то есть сайт? — Угу, — сказал Джейкоб. — Не хотите взглянуть на ванную? Не отвечая, Джейкоб прошел к окну. Через дорогу детский сад. — А что об этом скажете? — спросил Джейкоб. Садик дивный, открыт меньше четырех лет назад. Условия превосходные. Организована группа особо одаренных малышей. У вас есть дети? Нет. А, насколько я знаю, соседство очень деликатное. Детей забирают с другой стороны, так что скопления машин не бывает. А что касается шума... Э -э -э, Джейкоб делал снимки и прямо слышал ее безмолвный вопль. Тревога, педофил. Риелторша попыталась привлечь его внимание к другому окну, превознося дивный вид на северную сторону. «Что вы сказали?» — переспросил Джейкоб. «Я говорю, там смотреть особо не на что, но вот здесь просто дивное освещение». Джейкоб посмотрел в окно на детский сад. «Сэр!» — он пошел к выходу. «Вы не возьмете рекламный проспект, сэр?» Из вежливости Джейкоб взял. «Все окна выходят на восток», — сказал он. Фил Людвиг молчал. «Пока ни малейшего представления, что это означает», — продолжил Джейкоб. «К тому же дом Кэтрин Энн снесли». Так что стопроцентной уверенности нет, однако совпадение в восьми случаях из восьми. Ни малейшего представления — невинное вранье. Версия имелась. Безрадостная. В еврейской традиции Восток очень важен. Молитва дважды разрушенному Иерусалимскому храму. Согласно Библии, разрушение первого храма Вавилонским царем Навуходоносором произошло в 586 году до нашей эры а второй храм был разрушен римлянами в 70-м году эры. В настоящее время на месте Иерусалимского храма находится исламское святилище Купол Скалы и мечеть Алякса. Сохранились остатки западной внешней ограды храма, известной как Стена Плача, а также застроенные золотые ворота. Справедливость. Но зачем все усложнять, пока не прояснились детали? Однако Людвиг был доволен. Вы хорошо поработали. Спасибо я себя костерю хотя понимаю что зря вы правы зря и все же хоть это немногого стоит я вас благословляю благодарю вашего жука я переслал своему приятелю ученому сегодня завтра ответит спешки нет черта лысого уж дайте мне с чем нибудь справиться